Создательство 1С паблишинг и студия МДМ vision представляют Вадим Сагайдачный, третий сын пролог, высоко держан над головой порожденной магии светящийся шар. Мастер тайных дел Бродер и едва ли не бежал по ступенькам вглубь подземелья, служащего тюрьмой и пыточной для преступников всех мастей, коих всегда хватало в скалистом берегу. При своем почтенном возрасте старик был бы рад убавить темп, но спешащая за ним молодая княгиня Мари Гилберт уже дважды велела идти быстрее. Несмотря на яркий свет шара, пропитанный сыростью, вонью и страхом тысяч побывавших здесь бедолаг, Каменные своды не теряли мрачности, отчего даже сам мастер не любил сюда спускаться, не говоря о княгине. Ступеньки закончились небольшим помещением с тремя дверями. Темная фигура надзирателя склонилась в поклоне у единственной открытой двери слева. Не останавливаясь и не обращая на него внимания, княгиня и мастер проследовали по коридору дальше. — Почему я не слышу криков? Здесь кто-нибудь есть? — прислушиваясь, спросила княгиня. «Конечно, здесь всегда кто-нибудь есть. Сейчас тут восемь воров, одна мошенница и двое убийц, повздоривших в таверне с третьим, которого, собственно, и убили. Ну и предвестница. Я специально велел дознавателям приостановить работу на время вашего визита. Признаться честно, в последнее время у нас тут мало постояльцев. Все благодаря нашим стараниям». Пользуясь случаем, мастер хотел и дальше хвалиться, но княгиня его перебила. «Вы сделали, что я велела?» «Конечно, мы выделили предвестнице лучшие апартаменты. Там почти сухо и нет крыс. Занесли мебель, накрыли стол. Принесли самое лучшее, все, как вы велели. Но она отказалась от еды и попросила все унести и оставить только воду». Коридор почти закончился. Его перегораживал очередной надзиратель у одной из дверей слева. Мастер остановился около него и развернулся к княгине. «Предвестницы не опасны, но мало ли...» «Останьте здесь, я поговорю с ней наедине». Уловив кивок мастера, надзиратель поспешил отомкнуть замок и открыть тяжелую дубовую дверь, скрепленную прочными коваными прутьями. Княгиня вошла в тюремную камеру. Тяжелая дверь с грохотом закрылась за ее спиной. В просторном помещении, предназначенном для содержания десятка узников, было светло. Вверху порхали порожденные магией четыре огромных светящихся мотылька и тем освещали пространство. На полу лежал большой ярко-красный ковер. Справа стоял красиво резной столик с кувшином воды и стаканами. К нему были придвинуты два изящных стула. Дальше у стены в левом углу размещался топчан с подушками из дорогой материи. хужее место справа в углу прикрывала цветная ширма. Все перечисленное несуразно смотрелось на фоне серого камня. Словно кто-то случайно принес и расставил в дикой пещере роскошные предметы интерьера. Немолодая женщина с распущенными длинными темными волосами с проседью стояла перед ширмой в светлом платье, спускавшемся настолько низко, что прятала обувь. Такая же высокая, статная, как и княгиня, и с такой же властностью во взгляде. Лишь висящий на шее магический ошейник выдавал в ней узницу. «Приветствую вас, предвестница Ханна!» произнесла княгиня с почтением. «Я тоже рада с тобой познакомиться. Жаль, что наше знакомство состоялось в таком месте». Обращение на «ты» непривычно резануло княгиня слух. а Лишь немногим такое позволялось. Обратись кто-то другой, и она велела бы выдать десяток, а то и полсотни плетей. Вот только предвестники были освобождены от мирских условностей. Для них что король, что последние нищие были равными». Они ко всем обращались на «ты», и с их мнением было принято считаться. Предвестница неотрывно смотрела на Мари Гилберт, и это ее смутило. Она посмотрела по сторонам и виновато произнесла. «К сожалению, я не смогла принять вас другим образом. Но я попыталась, насколько возможно, сделать ваше пребывание у нас удобным. Если вам еще что-то нужно, вы только скажите, вам принесут. За дверью постоянно будет находиться человек». В этом нет необходимости. Сегодня я покину эти стены. Ты выпустишь меня». Княгиня вздрогнула. Она ожидала этих слов и все равно не смогла сдержаться от охватившего ее волнения. Боюсь, это не в моих силах. «Ты знаешь, предвестники не преступники. Мы такая же часть великой системы, что и жрецы. Наша вина лишь в том, что мы видим будущее и говорим о нем правду. Мы знаем, как изменить грядущее. Жрецы сочли это опасным». Они хотят нас истребить, чтобы никто не узнал о том, что задумано, чтобы никто не помешал изменить будущее. Но они глупцы. Уйдем мы, миру никто не поможет. Мир будет обречен на хаос и темные времена до тех пор, пока не появится новый предвестник. Вот только когда он появится? Каким будет?» Княгиня напряглась, брови на и сморщились. «Но ты не раз обращалась к предвестникам». «К предвестнице Ани, Лидии и Каре. Они помогали тебе, равно как всем остальным жителям Скалистого берега. Тебе только требовалось к ним обратиться, и они помогали. Предвестники редко о чем-то просят и никогда не требуют большего, чем может выполнить человек. Ты можешь это сделать, я знаю. Обо мне никто не знает, кроме тех, кто находится в этих стенах. И я обращаюсь к тебе с просьбой помочь». Молодую княгиню охватила нервная дрожь. Она на миг застыла. В следующее мгновение она по-детски закусила губы, перевела взгляд куда-то вверх, словно моля там кого-то, и предпочла отвернуться. Высказав все, что посчитала нужным, предвестница смолкла. Судя по уверенности в лице и голосе, можно было смело сказать, женщина знала ответ заранее. Она лишь ждала, когда княгиня решится. Затянувшаяся пауза длиной в минуту досталась Мари тяжело. Ее плечи несколько раз дрогнули, прежде чем она обернулась. Теперь во взгляде читалась решительность. Она набрала в легкие побольше воздуха и громко крикнула «Бродерик!». Тотчас двери открылись. Мастер тайных дел буквально ворвался в тюремную камеру. «Закройте дверь». Мастер кинулся обратно к двери, но надзиратель выполнил приказ княгини быстрее. «Кто знает о предвестнице?» Бродерика передернула. Чрезмерная взволнованность молодой княгини передалась и ему. «Устроивший на предвестницу охоту инквизитор, четверо его людей, начальник тюрьмы, надзиратели, трое дознавателей, десять наших гвардейцев, участвовавших в розыске предвестницы...» Почесав нервно висок, он дополнил. «Сержант, ну и пятеро свидетелей, общавшихся с предвестницей на постоялом дворе. Вроде бы все». «Бродерика можно не считать, он будет молчать даже под пытками», — уверенно произнесла предвестница. Мастер тайных дел посмотрел на женщину, его лицо перекосилось от понимания того, что произойдет дальше. «Это точно все люди?» — задала очередной вопрос княгиня. Бродерик уставился на свою правую руку, нервно подергал пальцами, по-видимому пересчитывая людей, и быстро выпалил. «Да, все верно. Получилось ровно тридцать человек. а Они все здесь, даже инквизитор не ушел». «Всех людей сейчас же собрать во дворе тюрьмы. Всех до единого выполнять!» Мастер вздрогнул от крика. Уже хотел кинуться к двери, но все-таки посчитал своим долгом сказать. «Надо немного времени, хотя бы четверть часа. Это максимум». «Прошло в два раза больше времени, прежде чем удалось собрать всех причастных». Княгиня дошла до последней двери, за которой был выход во внутренний двор, взялась за ручку и обернулась к шедшей за ней предвестнице. «Побудьте здесь. Когда закончу, я позову». Нервно сглотнув, тихо произнесла она. «Ты одна не справишься. Сними с меня ошейник». Княгиня поднесла руки к тяжелому металлическому обручу. Он раскрылся и упал на пол. Удар эхом разнесся по подземелью. «Сделаем все вместе. Сначала выйдешь ты, потом я». Действие их магии остановлю я. Ты дважды породишь ледяные вспышки. Это всех обездвижит. Потом дважды используешь цепную молнию. Выживших добьешь пламенем. Маны тебе на всех хватит», спокойным голосом посоветовала предвестница. «Не забудь о бродерике. Лишние свидетели тебе не нужны. Пожалеешь сейчас, еще больше пожалеешь потом». Мари кивнула и решительно открыла дверь. Небольшой дворик у подножья гнездовой скалы был заполнен людьми. Княгиня мельком пробежала взглядом по лицам, сосчитав общее количество. Людей собралось ровно 30. Она перевела взгляд на высокие стены и две башни. Там никого не было. Мастер тайных дел поспешил к уху княгини. Буркнув, что все здесь, он встал за ее спину. Вперед вышел худой высокий инквизитор Алвин. «Княгиня, зачем нас всех собрали? Что-то...» Не договорив, инквизитор замер. Глаза округлились при виде вышедшей во двор предвестницы без магического ошейника. Обе руки княгини взметнулись на людей, породив в толпе две белые вспышки. Разлетевшийся холод быстро сковал толпу. Следом из рук княгини вырвались молнии. Они побежали по телам яркими сверкающими разрядами. Тела затряслись в бешеном припадке. В следующее мгновение из рук княгини появилось пламя. Два мощных огненных потока полились на людей, заставив одежду загореться. Лишь когда почувствовался запах паленого мяса, княгиня убрала огонь и опустила руки. Крики, вопли, громогласные проклятия так и не прозвучали. Раздались лишь щелчки от разрядов молний при попадании в тела и шипение пламени. Княгиня обернулась. Решительность и вся сила на ее лице исчезли. Теперь на нем были жалость, боль, сострадание. Она искренне жалела погибших людей, чья вина заключалась лишь в том, что по воле службы или случая они стали свидетелями посещения предвестницы города. Лицо лицом, но прозорливый мастер все-таки смог разглядеть в глазах молодой княгини огоньки поджидающей смерти. Однако слишком поздно. Он хотел призвать магию выставить защиту, но ничего не получалось. Руки инстинктивно вздернулись вверх. Выпучив испуганные глаза, Бродерик смотрел на свою молодую красивую княгиню, мужу которой он поклялся служить всю жизнь, и на ее руки, направленные на него. Конечно же, мастер понимал, почему княгиня так поступила. Он поступил бы так же, будь на ее месте. Бродерик только не мог понять, ради чего княгиня пошла на такие жертвы. Предвестники — это преступники Великой Системы. Им не стоит помогать. Они должны быть переданы инквизиторам и умершвлены, как того требует Верховный Жрец Королевства. Ведь жрецы — хранители и служители Великой Системы. Она говорит с миром их устами. Две полупрозрачные магические стрелы вылетели из рук княгини прямо в сердце Бродерика. Дух, подобно птице, выпорхнул из старика. Глаза остекленели. Мастер начал оседать, пока окончательно не распластался на земле. На лице так и застыло возмущение поступкам молодой княгини. Мария Гилберт непрерывно следила за смертью старика. Он упал, и она вновь развернулась к тюремному двору. Княгиня смотрела на лежащие трупы и ей не верилось, что именно она только что предала смерти стольких людей. «Благодарю тебя, Мария, ты поступила правильно» произнесла предвестница и тем вывела княгиню из охватившего ее ступора. «Вам надо идти в старый лес. Там будет безопасно. Там нет жрецов и нет инквизиторов». Предвестница не ответила. Она внимательно смотрела на Мари Гилберт, будто что-то в ней вычитывая. А она сама, застыв, теперь думала, как скрыть столько мертвых тел и как будет объясняться с мужем. Минуту спустя предвестница снова заговорила. Мы не можем видеть дальше десяти лет. За это время ни у тебя, ни в княжестве, ни во всем мире не произойдет ничего особенно плохого. Могу лишь посоветовать родить еще одного сына. Третьего сына? Зачем? Он же будет слабым. Он будет особенным. Он станет сильным. Самым сильным из твоих сыновей».